м я любимая философская позиция и платформа, на которой по умолчанию стоят многие нейроученые – физикализм. Его основная идея заключается в том, что Вселенная образована физической м а т е р и е й и с о с т о я н и е сознания либо и д е н т и ч н о определенным конфигурациям этой материи, либо каким-то образом из них проистекают. Некоторые философы предпочитают пользоваться термином «материализм», но мы будем считать физикализм и материализм синонимами. Диаметральной противоположностью физикализма выступает идеализм. Эта концепция, основоположником которой часто называют жившего в XVIII веке епископа Джорджа Беркли, утверждает, что конечным источником действительности выступает сознание или разум, а не физическая составляющая или материя. Поэтому спрашивать нужно не о том, как из материи возникает разум, а о том, как из разума возникает материя. Пристроившиеся между этими двумя полюсами дуалисты во главе с Декартом полагают, что сознание, разум и физическая материя — это отдельные субстанции или режимы существования, взаимодействие которых — отдельный, довольно щекотливый вопрос. Сегодня мало кто из философов или ученых готов во в с е у с л ы ш а н ь е объявить себя дуалистом. Но многих людей, по крайней мере на Западе, Дуализм по-прежнему очаровывает. Из заманчивого, интуитивного предположения, что сознательный опыт вроде бы должен быть не физическим, рождается наивный дуализм, в котором представление о том, как обстоит дело в действительности, диктуется таким вот «вроде бы». Как мы еще не раз увидим в последующих главах, попытки судить об устройстве мира по тому, каким он кажется, могут завести совсем не туда, куда надо. Одно из особенно влиятельных течений физикализма носит название «функционализм». Как и физикализм, функционализм – распространенная и часто даже не требующая отдельных оговорок платформа для значительного числа нейроученых. Многие, кто считает физикализм само собой разумеющимся, также считают само собой разумеющимся и функционализм. Я же, однако, по отношению к нему склонен к скептицизму и настороженности. Главный постулат функционализма — сознание зависит не от физического строения системы, а от того, что она делает, какие функции выполняет, от того, как она преобразует входящие сигналы в исходящий результат. Функционализмом движет интуитивная идея, что разум и сознание — это виды обработки информации, которые могут обеспечиваться мозгом, но при этом биологический мозг для них не строго необходим. Обратите внимание, как ловко и незаметно в это объяснение проник термин «обработка информации», точно так же, как чуть ранее он появился в цитате из Чалмерса. Этот термин встречается в обсуждениях разума, мозга и сознания так часто, что ему ничего не стоит проскользнуть безотчетно, а этого лучше не допускать, поскольку за фразой «мозг обрабатывает информацию» скрываются довольно зыбкие предположения. В зависимости от того, кто их делает, они могут варьироваться от уподобления мозга компьютеру, в котором разум и сознание в ы с т у п а е т программным обеспечением, или разумным обеспечением, до предположения о том, что, собственно, представляет собой информация как таковая. Все эти предположения опасны. Мозг сильно отличается от компьютера, по крайней мере, от привычного нам. А вопрос, что такое информация, как мы еще убедимся в последующих главах, почти такой же скользкий, как и вопрос о том, что такое сознание. Именно поэтому я так настороженно отношусь к функционализму. Если, по примеру многих, принимать функционализм не критически, можно увериться, будто сознание удастся каким-то образом симулировать на компьютере. Мы ведь помним, что с точки зрения функционалистов сознание зависит только от того, что делает система, а не от того, чем она образована. А значит, чтобы получить сознание, достаточно будет правильно задать функциональные отношения – то есть гарантировать правильное отображение ввода-вывода. Иными словами, для функционалистов симуляция тождественно инстанцированию, воплощению, появлению в действительности. Насколько это оправдано? В некоторых случаях симуляцию действительно можно расценивать как инстанцирование. Компьютер, играющий в ГО, как чемпион мира Альфа-Го-Зиро, созданный британской компанией DeepMind, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, действительно играет в ГО. Однако во многих ситуациях знак равенства между этими процессами поставить будет нельзя. Возьмем прогнозы погоды. Компьютерная симуляция метеосистемы, даже самая точная и подробная, не промокнет от дождя и не заколышется от ветра. На что больше похоже сознание? наго или на погоду? Ответа не ждите. Его нет. По крайней мере, пока. Достаточно и того, что у нас есть правильный вопрос. Вот, собственно, откуда мой скептический настрой по отношению к функционализму. Держитесь, мы почти закончили. Осталось всего два изма. Первый из них – панпсихизм, Его идея состоит в том, что сознание — это основополагающее свойство Вселенной наряду с другими основополагающими свойствами, такими как масса, энергия и заряд. И оно присутствует в той или иной мере повсюду и во в с ё м Иногда панпсихизм высмеивают, как якобы утверждающий, будто камень или ложка обладают сознанием, которое ни в чем не уступает нашему с вами. Однако обычно это намеренное упрощение, призванное выставить концепцию в неприглядном свете. У нее есть гораздо более сложные версии. С некоторыми из них мы ознакомимся в следующих главах. Но основные недостатки панпсихизма связаны не с тем, что все это слегка отдает безумием. В конце концов и безумные идеи иногда оказываются верными или, по крайней мере, полезными. Главный его недостаток в том, что он ничего, по сути, не объясняет. и не выдвигает проверяемых гипотез. Это всего лишь отписка от загадки, которую нам задает трудная проблема. И, воспользовавшись этой отпиской, наука окажется в эмпирическом тупике. Замыкает список измов «мистерианизм» или «мистерианство», концепция, связанная с именем философа Колина МакГинна. «Мистерианство» предполагает, что исчерпывающее физическое объяснение сознания окончательное решение трудной проблемы Чалмерса, может быть, и существует. Но нам, людям, просто не хватает и никогда не хватит ума, чтобы это решение отыскать или хотя бы распознать, если его нам преподнесут на блюдечки сверхумные инопланетяне. Физическое понимание сознания существует, но оно настолько же непостижимо для нас, как для лягушек непостижима криптовалюта. Оно для нас когнитивно недосягаемо в силу в и д а с п е ц и ф и ч н ы х умственных ограничений. Что можно сказать о мистерианстве? Явлений, которых мы в силу ограниченности нашего мозга и разума не поймем никогда, в мире хватает. В частности, никто не понимает до конца, как летает Airbus A380. Однако это не мешает нам удобно устраиваться в его салоне, как довелось и мне во время возвращения из Дубая. Что-то, безусловно, остается когнитивно неподвластным подавляющему большинству обычных людей, даже перестав быть загадкой для человечества в целом. Например, тонкости теории струн в физике. Поскольку ресурсы мозга как физической системы конечны и всегда найдется то, что не каждому мозгу доступно, неизбежно будут явления, которые при всей своей реальности никогда не поддадутся пониманию человека. Однако было бы неоправданным пессимизмом заранее включать сознание в эту неизведанную область вида специфичного непознаваемого. Одно из самых замечательных свойств научного метода — его кумулятивный и поступательный характер. Сегодня многие из нас неплохо разбираются в том, что казалось совершенно непостижимым нашим предкам, а иногда и ученым с философами, работавшим каких-нибудь несколько десятилетий назад. Со временем одна тайна за другой раскрываются под воздействием систематической умственной работы и эксперимента. Если брать на вооружение м и с т е р и а н с т в а можно сразу расписываться в собственном бессилии и расходиться. Поэтому брать его мы не будем. Все эти измы предлагают нам разные подходы к осмыслению в з а и м о с в я з и й между сознанием и Вселенной в целом. Взвешивая их достоинства и недостатки, следует отдавать себе о т ч е т что важнее всего не правильность подхода с точки зрения доказуемой истинности, а то, насколько он полезен для нашего продвижения в понимании сознания. Именно поэтому мне больше всего импонирует функциональная агностичность физикализма. На мой взгляд, это самый прагматичный и продуктивный способ мышления применительно к науке о сознании. А ещё насколько я могу судить, самый честный в интеллектуальном отношении. Но, несмотря на всю привлекательность физикализма, его адептами выступают далеко не все исследователи сознания. Чаще всего для критики этого подхода прибегают к так называемому мысленному эксперименту с зомби. Зомби в данном случае — это не пожирающая мозг нежить из фильмов, Это другие зомби, философские. н ну о с ними точно так же придется бороться, поскольку иначе естественное физикалистское объяснение сознания погибнет на корню. Философский зомби – это существо, неотличимое от сознательного, но лишенное сознания. То есть зомби Анил с е т будет выглядеть как я, действовать как я, двигаться и говорить как я, но у него не будет представления о собственном бытии, Не будет внутреннего мира и чувственного опыта. Спросите зомби Анила, обладает ли он сознанием, и он ответит «Да, обладаю». У него даже найдется несколько разных статей о нейронауке сознания, в том числе содержащих некоторые соображения о недоказанной связи философских зомби с этим вопросом. Однако ничто из этого совершенно не предполагает никакого сознательного опыта. Почему идея зомби выступает доводом против физикалистского объяснения сознания? Вот почему. Если вы способны представить себе зомби, значит, способны вообразить мир, неотличимый от нашего, но лишённый сознания. А если вы можете вообразить такой мир, значит, физическим явлением сознание быть не может. А вот почему эта логика не работает. Аргумент зомби, как и многие мысленные эксперименты, направленные против физикализма, это аргумент представимости, а такие аргументы по природе своей слабы. Как и у многих из них, его вероятность обратно пропорциональна объему знаний, которым мы обладаем. Вы можете вообразить Airbus A380, летящий задом наперед. Конечно, можете. Вам ничего не стоит мысленно нарисовать в небе огромный самолет, который движется словно в обратной перемотке. А можете представить, чтобы такое происходило на самом деле? Чем лучше вы разбираетесь в аэродинамике и авиастроении, тем менее представимым будет для вас такой полет. В данном случае даже минимальных знаний вам хватит, чтобы заявить, самолеты хвостом вперед не летают. Это просто неосуществимо. Хвостом вперед может летать вертолет, но это совсем другое. Кстати, для меня стало неожиданно приятным сюрпризом открытие, что слово «геликоптер» образовано вовсе не от «гели», й как «гелиос» — солнце, и «коптер», как я всегда считал, а от «гелиоспираль» и «птероскрыло». Так намного логичнее. То же самое и с «зомби». С одной стороны, представить себе философского зомби проще простого. Вообразить себя самого без каких бы то ни было осознанных переживаний, вот и все. А на самом деле? Насколько это представимо? Ведь в действительности мне предлагается осмыслить весь объем и пределы возможности огромной сети из многих миллиардов нейронов и тьмы тьмущей синапсов, контактов между нейронами. Не говоря уже о глиальных клетках, градиентах нейромедиаторов и других нейробиологических финтифлюшках. И все это внутри тела, которое взаимодействует с внешним миром, включающим в себя другие тела с другими такими же мозгами. Могу я такое представить? Кто-нибудь может? Сомневаюсь. Точно так же, как с аэробусом, чем больше мы знаем о мозге и его связи с сознательным опытом и поведением, тем труднее нам представить зомби. Мозг взрослого человека состоит, согласно проведенным подсчетам, из 86 миллиардов нейронов, число контактов между которыми еще в тысячу раз больше. Если подсчитывать по контакту в секунду, на подсчет уйдет почти 3 миллиона лет. Кроме того, все отчетливее подтверждается, что даже отдельные нейроны способны в одиночку выполнять крайне сложные функции. О представимости чего бы то ни было мы зачастую судим на основании психологических наблюдений за представляющим, а не постижение природы действительности. В этом слабость идей зомби. Нас просят вообразить невообразимое, а потом на основе этого иллюзорного осмысления делают выводы о пределах физикалистского подхода. Теперь мы готовы познакомиться с настоящей проблемой сознания, как я ее называю. Этот подход к исследованию сознания формировался у меня на протяжении многих лет, прирастая открытиями и идеями многих других ученых. Мне кажется, что именно обращение к настоящей проблеме позволит науке о сознании добиться успеха. С точки зрения настоящей проблемы, первоочередные задачи науки о сознании — объяснить, спрогнозировать и взять под контроль феноменологические свойства сознательного опыта. Это значит объяснить, почему тот или иной сознательный опыт именно таков, почему он обладает именно такими феноменологическими свойствами, в терминах физических механизмов и процессов мозга и организма. Эти объяснения позволят нам спрогнозировать моменты, в которые будет возникать определенный субъективный опыт, а также дадут возможность контролировать этот опыт за счет вмешательства в лежащие в его основе механизмы. Иными словами, для обращения к настоящей проблеме требуется не просто установить, что определенный паттерн активности мозга или другого физического процесса соответствует определенному виду сознательного опыта, но и объяснить, почему. Настоящая проблема отличается от трудной проблемы тем, что не ставит целью первоочередной, по крайней мере, объяснить, почему и каким образом сознание вообще существует как часть нашей Вселенной. Она не охотится за особым соусом, под которым можно каким-то чудом произвести сознание из простого механизма или наоборот. Отличается она и от легкой проблемы или проблем, поскольку в центре ее внимания находится феноменология, а не функции и поведение. Она не заметает субъективные составляющие сознания под ковер. И благодаря основному упору на механизмы и процессы, настоящая проблема естественным образом согласуется с физикалистским взглядом на взаимоотношения между материей и разумом. Чтобы подробнее разобраться в этих различиях, давайте посмотрим, как в рамках упомянутых ранее подходов можно было бы попытаться объяснить такое субъективное переживание, как красный цвет. С точки зрения легкой проблемы, наша задача — объяснить все механистические, функциональные и поведенческие свойства, связанные с восприятием красного. Как а к т и в и р у е т зрительную систему определенные длины волн спектра, При каких условиях мы говорим «этот предмет красный», как выглядит типичный отклик на сигналы светофора, каким образом красный может вызывать определенные эмоциональные реакции и так далее. Этот подход по самой сути своей не подразумевает объяснение, почему и как эти функциональные, механистические и поведенческие свойства должны сопровождаться какой бы то ни было феноменологией. в данном случае феноменологии красного. Объяснять существование субъективного опыта в противовес отсутствию опыта – это прерогатива трудной проблемы. Каким бы объемом механистической информации вы ни располагали, всегда будет резонно спросить – хорошо, но почему этот механизм связан с сознательным опытом? Если проникнуться трудной проблемой всерьез, вы всегда будете подозревать разрыв между механистическими объяснениями и субъективным опытом восприятия красного настоящая проблема признает существование сознательного опыта и сосредоточивается в первую очередь на феноменологических свойствах например восприятие красного зрительное оно обычно но не всегда привязано к предметам. судя по всему оно относится к поверхностям оно может отличаться уровнем насыщенности. Оно выделяется в особую категорию в цветовом восприятии, при этом может плавно варьироваться внутри этой категории и так далее. Важно, что все это свойство самого восприятия, самого чувственного опыта, а не функциональных качеств или поведения, связанного с этим восприятием, по крайней мере, не в первую очередь. Основная задача настоящей проблемы — объяснить, спрогнозировать, и взять под контроль эти феноменологические свойства с точки зрения происходящего в мозге и организме. Нам хотелось бы знать, что в тех или иных паттернах активности мозга, например, в сложной закольцованной активности зрительной коры, объясняет, а также прогнозирует и контролирует причины, по которым чувственный опыт, в частности восприятие красного, именно таков, каков он есть, и не является иным. Зрительная кора находится в затылочной доле головного мозга. Почему он отличен от синего, от зубной боли, от ревности? Объяснение, прогнозирование и контроль. Вот критерии, по которым оценивается большинство других научных проектов, независимо от того, насколько загадочными представляются поначалу объекты их исследования. Физикам удалось невероятно далеко продвинуться в распутывании тайн Вселенной, объяснении, прогнозировании и взятии под контроль ее свойств. Хотя вопросы о том, из чего состоит Вселенная или почему она существует, по-прежнему ставят их в тупик. Точно так же и наука о сознании может очень далеко продвинуться в попытках пролить свет на свойства и природу сознательного опыта без необходимости объяснять, как и почему он составляет часть Вселенной, в которой мы обитаем. Кроме того, не нужно думать, что научное объяснение непременно должно совпадать с интуитивными представлениями. Все мы знаем, насколько контур интуитивно-квантовая механика в физике, но это не мешает признавать ее лучшим на данный момент объяснением природы физической действительности. Поэтому не исключено, что развитая наука о сознании точно так же позволит нам объяснять, прогнозировать и контролировать феноменологические свойства, не вызывая при этом торжества интуитивной догадки, Да, точно, конечно, именно так и должно было быть. Важно помнить, что настоящая проблема сознания — это не признание поражения перед лицом трудной проблемы. Настоящая проблема нацелена на трудную проблему, пусть не напрямую, но нацелена. Чтобы понять, почему это так, давайте познакомимся с нейронными коррелятами сознания. Меня по-прежнему поражает, какой парей была наука о сознании всего каких-нибудь 30 лет назад. В 1989 году, за год до того, как я поступил в Кембридж, психолог Стюарт Сазерленд написал «Сознание — это феномен завораживающий, но призрачный. Невозможно определить, что это такое, что оно делает, почему оно развелось. Ничего стоящего внимания о нем не написано». Это уничижительное резюме, помещенное нигде-нибудь, а в международном психологическом словаре, отражает то самое отношение к сознанию, с которым я часто сталкивался, когда делал свои первые шаги в науке. Однако кое-где вдали от Кембриджа дела обстояли получше, но я тогда об этом не подозревал. Фрэнсис Крик, открывший вместе с Розалинд Франклин и Джеймсом в о т с о н о м молекулярную структуру ДНК и его коллега Кристоф Кох, трудившиеся тогда в калифорнийском Сан-Диего, разрабатывали метод, который в дальнейшем станет главным в становлении науки о сознании. Назовут его поиском нейронных коррелятов сознания. Согласно эталонному определению, нейронный коррелят сознания, или НКС, это наименьшая совокупность нейрональных механизмов, которые будет достаточно для того или иного сознательного опыта перцепции. Этот подход предполагает, что для каждого чувственного опыта, например, восприятия красного, существует свой определенный паттерн нейронной активности. Когда эта активность присутствует, возникает чувственный опыт красного, а когда ее нет, не возникает. Великое достоинство подхода НКС состоит в том, что он дает практический рецепт проведения исследований. Чтобы идентифицировать НКС, достаточно придумать ситуацию, в которой люди будут в каких-то случаях испытывать тот или иной сознательный опыт, а в каких-то не будут. Но по всем остальным параметрам эти ситуации должны совпадать как можно точнее. Создав такую ситуацию, вы затем сравниваете активность в мозге при двух различных условиях с использованием таких методов, как функциональная магнитно-резонансная томография. ФМРТ или... Электроэнцефалография, ЭЭГ. ф у н к ц и о н а л ь н а я МРТ, ФМРТ, измеряет метаболический сигнал, насыщенность крови кислородом, связанный с нейронной активностью. Этот способ нейровизуализации отличается высоким пространственным разрешением, но о деятельности нейронов позволяет судить лишь косвенно. ЭЭГ, измеряет электрические сигналы, порождаемые активностью больших скоплений нейронов вблизи поверхности коры, и дает более непосредственную, чем ФМРТ, возможность отслеживать нейронную активность. Но пространственное разрешение у нее ниже. Активность мозга, характерная для сознательного условия, будет содержать НКС для данного конкретного чувственного опыта. Хорошим примером такой ситуации может служить бинокулярное соперничество. В таком тесте каждому глазу предъявляется свое изображение. Допустим, левому — изображение лица, а правому — дома. Однако сознательное восприятие не рождает в этом случае нелепую химеру «лицо-дом». Оно переключается туда-обратно от дома к лицу, задерживаясь по нескольку секунд на каждом. Сперва вы видите дом, потом лицо... потом снова дома и так далее. Здесь важно, что сознательное восприятие меняется, хотя входящая сенсорная информация остается неизменной. Поэтому, глядя на происходящее в это время в мозге, можно отделить активность, которая сопровождает сознательное восприятие, от активности, сопровождающей в в о т какой бы то ни было сенсорной и н ф о р м а ц и е й Активностью мозга, которая присутствует при сознательном восприятии, идентифицируется НКС для данного восприятия. Стратегия НКС уже много лет приносит впечатляющие плоды, обеспечивая массу потрясающих открытий. Но ее недостатки тоже проявляются все отчетливее.